После этого впечатляющего приключения Головин еще пару суток напряженно ждал, что его примут за вражеский бот или какую-то торпеду. Из неполного курса о средствах нападения он знал, что самые ходовые торпеды имели примерно такие габариты, как его капсула. Чтобы отвлечься от этих мыслей, он больше ел и старался неотрывно смотреть фильмы, однако это мало помогало, а от большого количества целлюлозы в животе стала чувствоваться тяжесть. Пришлось отвлекаться на попытки классификации корабля-монстра, который, правда, он видел совсем недолго. Впрочем, с самого начала было понятно, что ничего подобного ни в каких учебных иллюстрациях описано не было. Корабль был слишком большим, в масштабах даже не сотен метров, а целых километров. Со спутанными мыслями Головин в очередной раз уснул в своей капсуле, забыв даже взглянуть на самодельный датчик приближения к объекту. А проснувшись, взглянул на корпоративные часы, которые могли автоматически засекать время сна. Они показывали 12 с копейками. Ничего себе! удивился Головин и принялся растирать слегка онемевшее лицо. Потом прислушался к внутренним ощущениям. После долгого сна пора бы захотеть хотя бы по малой нужде, но нет, не хотелось. Головин решил, что на нем начинают сказываться теснота и малоподвижность, отсюда и замедление обменных процессов. Выглянув по привычке в правый иллюминатор, он заметил изменения звездной карты, к которой привык, не было. Он бросился к левому иллюминатору и замер. Перед ним в неясном свете ближайшей звезды предстала станция диск, огромная. Расстояние до нее определить было трудно, но, похоже, капсула Головина уже находилась на ее орбите. Пока он крепко спал, капсула достигла цели и была захвачена гравитационным полем станции. Понаблюдав с полчаса, Головину достоверился, что капсула не уходит от станции и вращается вокруг нее уже по круговой орбите, а значит стадия эллиптической уже была пройдена. Но что его ждало теперь? Удар о прочные стены станции, вспышка и лишь легкий налет сажи на стене, вроде того, который только что показался на корпусе станции. Головин стал приглядываться. Капсула продолжала двигаться, и постепенно его взгляду представала картина ужасающей раны. Вероятно, в такую пробоину поместился бы шаттл, а может и 10 шаттлов. Головин все еще не мог адекватно оценить размеры станции из-за прозрачности космического вакуума и отсутствия каких-то масштабных ориентиров. Но эта огромная дыра с оплавленными краями и налетом углерода, который осел на корпусе извилистыми хвостами, наверняка была оставлена тем самым кораблем, который так удивил Марка пару суток назад. Впрочем, помимо пробоин, которых оказалось две, одна за другой, Головин разглядел и множество порталов, за которыми должны были находиться разного рода погрузочные ворота, люки, входы в галереи обслуживания. Портальные ниши были, но ни ворот, ни люков он не обнаружил. Между тем, на третьем-четвертом витке стало заметно, что расстояние до станции сокращается. Головин с запозданием бросился к автопилоту, чтобы срочно изобрести метод, как, используя гравитационные заряды, замедлить падение. Ну или хотя бы включить аварийный радиосигнал. Может быть, те, кто внутри просто не видят его, не заметили подлета столь незначительного объекта? А вдруг после перестрелки с гигантским кораблем им не до него? Дежурный диспетчер убежал помогать остальным, И никто не знает, что капсула с Головиным вот-вот разобьется о станцию. Внезапно на него напала апатия. Ну и пусть. Надоело нервничать, суетиться, лихорадочно что-то выдумывать. Головин лег на спину и стал смотреть в потолок. Он не чувствовал страха. Он не имел никаких чувств. Ему лишь все сильнее хотелось спать.